112. Во время процесса извлечения из пространства желаемых чувств или мыслей следует помнить, что имеющему дастся и будет к чему приложить, а у не имеющего будет отнято и то, что имеет».